Глава четвертая. Сказать, что похороны прошли не как я планировала, стало бы колоссальной недооценкой. Однако попрошу вас учесть, что в последнее время я сама не своя по ряду причин, некоторые из которых вам уже известны, а о других вы можете догадаться. По крайней мере, у меня есть уважительное объяснение тому, что случилось. В отличие от Эдварда, проснулась я нехарактерно для себя поздно, в 9.30, когда до приезда машин похоронного кортежа оставалось меньше получаса. Борясь с подступающей тошнотой, я спешно оделась и провела расческой по волосам. Когда я спустилась, Эдвард и Роб уже были в кухне. Мой братец сидел за столом, вольготно вытянув ноги и скрестив руки на груди. Я с удовлетворением отметила, что и он, и Роб побрились, однако это была единственная приятная перемена во внешности Эдварда. Если Роб непонятно откуда все же добыл темный костюм, пусть и мятый. Мой брат так и сидел в черных джинсах, черной рубашке с галстуком из обувного шнурка с металлическими наконечниками и черных ковбойских сапогах. Рукава рубашки были закатаны, выставляя на обозрение целую галерею татуировок. Не сдержавшись, я покачала головой. Роб, видимо, задался целью развлечь меня рассуждениями о том, что будут говорить на панихиде. Но я ясно дала понять, что не готова участвовать в этом фарсе сердечности. Я налила стакан воды, сделала себе тост, ничем его не намазав, и села напротив Эдварда. Он поставил локти на стол и принялся часто-часто постукивать кончиками пальцев друг о дружку. Я впервые заметила в нем напряжение, будто гуттаперчевые эластичные черты Эдварда за ночь окостенели. Пока я сжевала уголок моего тоста, мой брат вдруг вскочил, оттолкнув стул, подошел к посудомойке и достал оттуда тяжелый хрустальный бокал с толстым дном, который у матери обычно стоял в палисандровой горке. Затем вынул из буфета ополовиненную бутыль виски, снова вернулся за стол, налил себе сверх всякой меры и залпом выпил. «Еще кто будет?» – спросил он, приподнимая бутылку за горлышко и с вызовом глядя на меня. «О, от этого день в самом деле пройдет как по маслу», – отозвалась я. «Собрался надраться и выставить себя идиотом?» «Может, надерусь. А может и нет. Я еще не решил». «Это не твоего ума дело, Сьюз. Я справляюсь с этим по-своему, а ты давай по-твоему». «Отчего же, это непосредственно касается меня. И ты, и я представители одной семьи, и ты обязан вести себя в приличной, подобающей манере. Какой еще нахрен семьи?» буркнул Эдвард, наливая себе виски. «Ты бы и так не спешил, приятель!» вмешался Роб. «Впереди долгий день!» «Все нормально, Роб, я знаю, что делаю». Мой братец вынул из кармана потертого костюмного пиджака, висевшего на спинке стула, сигареты и зажигалку и взял со стола бокал. «Пойду к урну. Сечешь, какой я деликатный, Сьюз?» Когда грохнула задняя дверь, Роб принялся воевать с галстуком, свисавшим двумя длинными концами ему на грудь. «Ты с Эдом полегче?» попросил он. Ему нелегко приходится. Значит, ты считаешь, что нелегко только ему? Просто в такой день вам обоим лучше, наверное, сохранять спокойствие и поддерживать друг друга. Чтобы мы с Эдвардом поддерживали друг друга? Ты вообще что-нибудь знаешь о нашей семье? Роб приподнял руки. Ладно, ладно, я всего лишь пытаюсь помочь. Я ходил на похороны с моей бывшей девушкой Элисом, когда у нее умер дядя. Так двое его братьев устроили драку на кулачках прямо на кладбище и два гроба пустили в землю. Смерть в семье вскрывает старые обиды. Уверяю тебя, сегодня ничего подобного не произойдет. Не в моем характере затевать скандалы на людях. Я не договорила, когда в дверь позвонили. Я пошла открывать. На пороге стоял представитель похоронного бюро мистер Роу с тщательно усвоенной минной профессиональной серьезности. Доброе утро, мисс Грин. Чинно поздоровался он. За его спиной я увидела два черных лимузина. Катафалка, в котором стоял легкий деревянный гроб моей матери и вторую машину для Эдварда и меня. Яркое утреннее солнце ослепительными бликами отражалось от гладкой, как масло поверхности, заставляя щуриться. Поверх гроба лежал простой, но безупречного вкуса венок, который, как я поставила Эдварда в известность, заказан мною от нас двоих. Однако сбоку топорщилась гигантская композиция из ядовито-розовых, как жвачка-гвоздик, составлявших слово «мама». Это не могло быть ничем иным, кроме как намеренной провокации со стороны моего брата. Даже он наверняка понимал, что это откровенно бульгарно однако не смог отложить свою ребяческую неприязнь даже на день. Я, как вы уже заметили, не подвержена иррациональности, однако настоявшаяся жара конца лета, вид гроба, мысль о бледном окоченевшем теле матери, заключенном в деревянный ящик, подействовали на меня, как неожиданный вопль над ухом. Я покачнулась и схватилась за дверной косяк. — Никакой спешки нет, мисс Грин, — сразу принялся заверять меня мистер Роу. — Не торопитесь, мы поедем, когда вы будете готовы. — Одну минуту. — проговорила я непослушным языком. — Это всего лишь тело, — сказала я себе. — Мертвое тело, а не твоя мать. Пустая оболочка. Пока я, прислонившись спиной к двери, силилась вернуть себе самообладание, Эдвард широким шагом вышел из кухни, на ходу натягивая пиджак. Остановившись посреди коридора, он бросил. — Ну что, давайте двигать, что ли? Медленный путь до крематория прошел в полном молчании. Можно было тогда же подвергнуть заслуженной критической оценке отвратительный венок Эдварда но я решила держать лицо и не нарушать атмосферу события. Ссора на заднем сиденье лимузина траурного кортежа откровенно неуместна. Эдвард, давно решивший, что законы об обязательном пристегивании ремням безопасности его не касаются, сидел, подавшись вперед и ковырял кожу вокруг ногтей. Я, откинувшись на спинку прохладного кожаного сиденья, рассматривала гуляющих горожан, наслаждавшихся летней погодой. Когда я была ребенком, люди при виде похоронной процессии останавливались, прекращали свои занятия и подобающе склоняли головы. А сейчас никто и брови не повел. Молодые особы в сарафанах хвастливо выставляли свой загар, на ходу щебеча друг с дружкой. Бизнесмены в рубашках с короткими рукавами и растянутых галстуках отрывисто рявкали в мобильные телефоны. Дети тянули за руки загнанных мамаш и папаш, выпрашивая мороженое. Все это казалось возмутительно алогичным. Когда мы миновали кованые ворота кладбища, за окном лимузина замелькали ряды могильных камней. Одни – выветренного гранита, другие – полированного мрамора с вульгарными золотыми надписями. Многие могилы выглядели заброшенными, их явно никто не посещал несколько десятилетий, другие были завалены кричащими яркими искусственными цветами. В смерти, как и в жизни, не всегда можно выбирать соседей. Я порадовалась, что тело моей матери не будет опущено в землю на этой выставке смерти. Меня пробирала дрожь, несмотря на усиливающуюся жару. Когда мы ехали по твердой гудронированной аллее, обрамленной муниципальными клумбами, я растирала руки выше локтей, стараясь согреться. Мы обогнули последние повороты, и впереди показался крематорий. Квадратное кирпичное здание своей откровенной функциональностью, напоминавшее энергоблок или городскую электроподстанцию. Перед крематорием собралось 5-6 десятков людей, больше, чем я ожидала. В толпе я заметила неизменных Маргарет со стеном, стоявших под ручку импульсивную, читайте без царя в голове, младшую сестру моей матери, тетку Сильвию, занятую оживленным разговором со своими двумя дочерями, которые удались в мамашу, и брата моего отца, дядю Гарольда, державшегося в стороне. Роб не иначе проник на кладбище через дыру в заборе. Он уже трепался с двумя типами, выглядевшими совершенно, как он и Эдвард. Заметив кортеж, люди замолчали и скроили свои лучшие траурные мины. Едва я вышла из лимузина, как оказалось в мощных мясистых дланях тетки Сильвии. От ее резких мускузных духов перехватило дыхание и меня чуть не вырвало. «Какой скорбный день для вас обоих! Но она ушла в лучший мир!» Я стояла неподвижно, терпеливо ожидая, пока это закончится. Наконец, тетка отпустила меня и кинулась к Эдварду, однако место тетки тут же заняли ее дочери-близнецы, Венди и Кристина, с новыми объятиями и банальными словами сочувствия. Я пришла в замешательство при виде потомства моих кузин, выстроившегося в настоящую очередь, И запоздала, пожалела, что не оговорила заранее. Никаких детей на похоронах. «Это мои Лейла и Кэмерон», – похвасталась Венди, указывая на двоих заскучавших детей лет восьми «А это Крискины близняшки, Фредди и Гарри», – продолжала она, ткнув пальцем в маленьких светловолосых мальчиков, одетых в одинаковые костюмчики и с галстуками-бабочками. «Мы решили заодно малость повеселиться, а то когда еще в Бирмингем выберемся? После поминок поедем в Кэтбери Уорлд» развлекательный комплекс на территории шоколадной фабрики Кэтбери в Бирмингеме. К счастью, я не успела ответить. Мистер Роу объявил, что пора идти в зал прощания, куда уже поплыл гроб моей матери, несомый специальными служащими. Мы с Эдвардом двинулись следом, навстречу отдававшимся эхом арпеджио времен года Вивальди. Когда мы медленно шли по центральному проходу унылого зала крематория, я почувствовала, что головокружение усиливается. Ноги подкашивались, я даже не была уверена, что смогу дойти до своего места в первом ряду. Эта неожиданная дурнота стала для меня шоком. Я вообще не подвержена слабостям, ни физическим, ни моральным. Но вспомнив последние дни, я осознала, что ела и пила лишь крохи и капли, едва способные успокоить желудок или утолить жажду. Мне представилось, что моя кровь стала прозрачной от того, что из нее вытянуты питательные вещества. От этой мысли мне стало еще хуже. На подламывающихся ногах я дошла до первого ряда и рухнула на сиденье, не выбирая места. Эдвард вопросительно поглядел на меня, но я отвернулась, не желая, чтобы он догадался о моей минутной слабости. Тетка Сильвия, кузина со своим потомством и дядя Гарольд, сели рядом со мной и Эдвардом в первом ряду. Остальные скорбящие разместились сзади. Бородатый викарий из церкви Святого Стефана откашлялся, улыбнулся и начал службу. Честно говоря, я почти не следила за тем, что он говорил, ибо сосредоточилась на своем дыхании. Между кошмарными маленькими близнецами началась свара, и Кристина старалась их растащить, укоряя громким сердитым шепотом. Я через силу подалась вперед, поймала Кристини взгляд и приложила палец к губам. «Извини», — одними губами сказала она, как следует ткнув одного из сыновей. «А теперь споем наш первый гимн», — призвал собравшихся викарий. Все встали под вступительные аккорды «Великий бог, когда на мир смотрю», наполнивший зал прощаний. Оказавшись на ногах, я сразу поняла, что это не та поза, в которой мое тело предпочитает находиться. Кровь отлила от головы, как вода из губки. Я подумала, было снова присесть, но решила не привлекать к себе внимания. Вместо этого я проделала правую руку под локоть Эдварда и покрепче вцепилась в его рукав. Брат даже вздрогнул. Наш последний физический контакт состоялся несколько десятилетий назад. Нужно отдать ему должное. Он не вырвал руку, что, не сомневаюсь, было его первым побуждением, а остался стоять неподвижно, как часовой, с недоуменной миной. Когда гимн подошел к концу, я отпустила рукав Эдварда и буквально упала на сиденье. «Первым прощальное слово о покойной скажет сын Патрисии, Эдвард», — объявил викарий. Тот развязный походкой поднялся на кафедру, отрывисто откашлялся и начал монотонно читать из Библии. Теперь, когда вместо брата рядом со мной образовалось пустое место, а с другой стороны уже начинался проход между рядами, слабость окончательно овладела мной, меня даже пошатывало. Когда Эдвард вернулся на скамью, я навалилась на его плечо. Природное самообладание стремительно покидало меня. Викарий произнес еще несколько слов, а я считала про себя: Вдох, два, три, четыре. Выдох, два, три, четыре. Вдруг я услышала, как викарий произносит мое имя Сьюзен? Сьюзен. Он протянул ко мне руку, делая жесты в сторону кафедры. Я начала рыться в сумке в поисках распечатки стихотворения Томаса Гарди, если весна настанет снова. Отыскав листок, я кое-как поднялась и одолела две ступеньки к кафедре, откуда мне предстояло читать. Пошатываясь, я проклинала себя за туфли на каблуках. Твердая плоская подошва обеспечила бы недостающую устойчивость. Положив листок на кафедру, я оглядела ожидающую аудиторию. Все внимание было приковано ко мне, если не считать близнецов, катавшихся на полу у ног Кристины, и двоих детей постарше, игравших в компьютерные игры на ручных консолях. Я с трудом различала отдельные лица. Зал будто расплывался. Я начала читать. «Если весна настанет снова, снова настанет...» «Ес!» — вякнул один из игроков во время цезуры. Я в замешательстве скинула глаза, отметив, что аудитория превратилась в одно цветное пятно, и снова обратилась к стиху. Слова от чего-то плавали на бумаге. «Я уйду, куда ходил...» «Простите, я пойду туда, куда ходил...» «Извините, я пойду, куда ходил, когда...» Перед глазами все рассыпалось в цветные точки и зарябило. Я видела лишь крошечные пиксели света и мрака, пульсирующие вокруг. В ушах возник тоненький писк. Меня накрыло волной усталости, бороться с которой не осталось ни сил, ни воли. Сон вдруг показался самой приятной и манящей вещью на свете. Глаза закрылись сами собой, и я перестала противиться. Постепенно до меня долетел голос тетки Сильвии, кудахтавшей будто издалека. Я смутно удивилась, что это она делает у меня в квартире посреди ночи. Она белая, как мертвец. Нужно обеспечить приток крови к мозгу. Сунем ей голову между коленей. Несите ее к краю помоста и усадите. Я уже такое видела, это от горя. Бедняжку сморила. С такими, как она, это запросто. Вы берите ее под спину, а вы за ноги. Да-да, сажайте ее на край. Я почувствовала чьи-то руки под мышками и на щиколотках. И поняла, что меня поднимают и куда-то несут. Попутно задевая обо все твердые выступы. Хотя я немного сознавала происходящее. Говорить или двигаться я не могла. Меня переместили в сидячее положение, раздвинули колени и сунули голову вниз. У меня в голове мелькнуло. Господи, надеюсь, никто не видит моего нижнего белья. На плечи мне легла чья-то рука, и снова я услышала белеберду тетки Сильвии. «Все хорошо, Сьюзен. у тебя помрачение сознания, такое с каждым бывает. Не торопись, дыши глубоко. Венди пошла принести тебе стакан воды. Не волнуйся, через минуту снова станешь нормальной. Никакой спешки нет». Я уже почти пришла в себя, но открывать глаза не хотела. У меня не было желания возмущаться теткиным толкованием случившегося или тем, что со мной вытворяют. Я немного выпрямилась и сдвинула ноги. «Смотрите, она очнулась! Сьюзан, дорогая, ты меня слышишь?» И тетка Сильвия закричала мне в ухо. «Это твоя тетушка! Мы в крематории! Сейчас хоронят твою маму, и ты только что упала в обморок на глазах у всех! Ты меня слышишь?» Собравшись со всем оставшимся у меня достоинством, я разлепила глаза и произнесла. Со мной уже все в порядке. Наверное, мне лучше вернуться в зал. Пожалуйста, продолжайте церемонию. Я подняла голову и увидела Эдварда, сидевшего в первом ряду, скрестивший руки на груди с иронической гримасой на лице. Он приподнял брови, расплел руки и беззвучно поаплодировал. Откуда-то появилось складное кресло, куда меня усадили роп и тетка Сильвия. Мне вручили стакан воды, несколько раз спросили, не нужно ли мне ничего еще, и церемония продолжилась. Эдвард предложил дочитать за меня стих Гарди. Не сомневаясь, он с удовольствием занял бы мое место, воспользовавшись моим мимолетным недомоганием. Прозвучали молитвы еще один гимн, который я выслушала сидя, и шторки крематория закрылись за гробом моей матери под ее любимую «Что будет, то и будет» в исполнении Дорис Дэй. Едва стихла песня, как Эдвард наклонился ко мне. «Ты это имела в виду, когда заявила делать из себя идиота?» Тошнота и головокружение, мучившие меня с утра, отхлынули, оставив меня на мели вместе с моим унижением. Я испытала большое облегчение, когда смогла, наконец, захлопнуть за собой дверцу лимузина траурного кортежа, отгородившись от нескончаемых заботливых расспросов в моем самочувствии. Однако благословенное уединение было сразу нарушено. Через несколько секунд ногти цвета лососины забарабанили по стеклу. Дверь с размаху открыли, и тетка Сильвия бросилась на сиденье рядом со мной. Глухая к моим протестам, она настояла, что сопроводит меня на поминки. Любое существо, обладающее зачатками разума, догадалось бы, что человек, только что падавший в обморок на похоронах матери, должен побыть один и прийти в себя. О, дорогая, я понимаю, ты стараешься держаться мужественно, но мне же не трудно. Крисия пойдется без меня, поедет в Мерседесе со своими близнецами. Тебе ей сейчас нужнее. Странно, но Эдвард решил ехать в забрызганном грязью фургоне Роба, а не в комфортабельном лимузине со мной и теткой Сильвией. Она то и дело тянулась погладить меня по волосам или потрепать по колену. При этом ее олиповатые кольца и браслеты сверкали на солнце. Совершенно понятно, что ты умираешь со стыда за свое поведение. Я на твоем месте прям вот легла и померла бы. Но такое же с каждым может случиться. Никто о тебе плохо не думает. Никто не решил, что у тебя нервный срыв или генетическая хворь какая. Не сомневаюсь. С какой стати кому-то такое вообразить? Ну, с вашей-то семейной историей. Со стороны отца, я имею в виду. Нет, никто ничего не думает. Не волнуйся. Мои родители очень разного происхождения. Если отец родился в солидной столичной семье юристов и экономистов, то мать приехала в Бирминген из глубинки и вышла из среды батраков и фабричных рабочих, тяжким трудом зарабатывавших свой хлеб. Папа преподавал в университете, правда, в не самом престижном, и пользовался заслуженным уважением до того, как окончательно опустился. В университете родители и познакомились. Мать, машинистка в канцелярии, что называется, положила глаз на отца задолго до того, как они впервые заговорили друг с другом. Папа всегда одевался стильно и даже щегольски. Отлично скроенный твидовый пиджак, галстук бабочка, замшевые туфли. Матери тогда было по 30, и ее семья уже свыклась с мыслью, что Патриция останется старой девой. Когда мой отец подсел к ее столу и спросил, не хочет ли она выпить с ним чаю, мама почувствовала себя героиней глупых любовных романов, которыми зачитывалась до конца жизни. Спустя полгода чаепитий, эволюционировавших в походы по музеям, экскурсии в курсе, сельские усадьбы и задушевные беседы в университетском обществе любителей классической музыки, отцовское предложение о браке было с готовностью принято. Однако кондитерские музеи и усадьбы оказались дымовой завесой. После картинно-красивого венчания, несмотря на все просьбы моей матери, совместные выходы свелись к пабам, закусочным и любым шалманам, где имелся бар. В отличие от сестры, тетка Сильвия на 15 лет младше моей матери всегда рвалась к роскошной жизни. Долгожданное восхождение начиналось с отдела галстуков в универмаге Рэкэмс. Тетка Сильвия просилась в отдел косметики, но ее не приняли, что меня не удивляет, учитывая, как она всю жизнь штукатурилась. Несколько раз тетке удавалось обоять своими чарами богатеньких кавалеров, пока она примеряла им галстуки. Но кавалеры неизменно исчезали, добившись чего хотели. Это я вывела методом дедукции из разговоров с матерью. В конце концов, тетка Сильвия оставила свои мечты и решилась попытать счастье со строителем, который ремонтировал царевший фундамент в доме деда и бабки. Состоялась скромная свадьба с походом в местный муниципалитет, и девять месяцев спустя на свет появились мои кузины, Венди и Кристина. Строитель дядя Фрэнк, несмотря на малообещающее начало, оказался именно таким мужем, о котором с детства мечтала тетка Сильвия. Его главной целью в жизни было заработать как можно больше денег. От всевозможного ремонта жилья дядя Фрэнк перешел к покупке, реновации и перепродаже домов. А потом замахнулся и на строительство жилых комплексов. Они с теткой Сильвией переехали из скромного дома на две семьи, где им принадлежали три комнаты, в пригородный особняк, построенный в 60-х в непроежном тупичке. А потом у в бунгало в стиле ранчо у проселочной дороги. Восходящая траектория карьеры дяди Фрэнка совпала по времени с неуклонным падением моего отца. Я иногда гадала. Не стало ли это для тетки Сильвии источником тайного удовлетворения, несмотря на показную демонстрацию, поддержки и сочувствия? Лимузин остановил свой викторианского паба с башенками и облупившейся вывеской, утверждавшей, что это и есть голова быка. Тетка Сильвия выразила удивление, что поминки будут проходить в таком месте, и на этот раз я была с ней согласна. На ощербатые в выбоенных парковке красовалась еще одна ободранная вывеска, указующая, что вход в банкетный зал с переулка. Кто-то, предположительно один из холуев содержателя паба, приколол снизу канцелярскими кнопками листок А4, где уточнялось, что Патрицию упоминать сюда, а снизу была нарисована улыбающаяся рожица. Узкий переулок между почерневшим песчаником боковой стены паба и шлакобетонным забором строительного склада был замусорен окурками, битым стеклом и некими использованными резиновыми изделиями, которые я старалась не рассматривать. Пахло мочой и нечищенными сточными канавами. Жужжали мухи. Страшно было представить, что подумают большинство наших гостей. В конце переулка отыскался банкетный зал. Одноэтажная пристройка с декоративной штукатуркой под камень. Войдя из душного зловония переулка в прохладу зала, я уловила иные запахи. Коктейль инсектицида и несвежего пива. В свете мигающей флуоресцентной лампы я оглядела пол, выложенный квадратами линолеума цвета запекшейся крови. Окошки под потолком затянутые паутины, сдвинутые к стенам квадратные столы, Пластиковые столешницы под дерево испещрены коричневыми пятнами от притушенных окурков. Посередине был водружен фуршетный стол, ломившийся от жирных, тяжелых для желудка закусок и сладких напитков, разрушающих зубы. Эдвард и Роб уже подпирали обшитый сосной бар. Между ними стояла почти пустая бутылка красного вина, и мой братец говорил чересчур громко. Уже приехавшие гости с неловким видом стояли там и сям маленькими группами. Оставив тетку Сильвию алчно разглядывать закуски, я подошла к Эдварду и его приятелю. «О чем ты думал, черт побери?» – прошипела я. «Раз в жизни тебе доверили что-то организовать. Я с самого начала была против поминок в пабе, но, скрипя сердце, решила, ты выберешь что-нибудь приличное, ты же все пабы в округе знаешь. Это оскорбление маминой памяти. Мне стыдно за тебя, Эдвард. Как теперь смотреть в лицо нашим гостям? Осторожней, Сьюз, не то сыграешь в новый обморок», – грызнулся он, высосав остатки своего бокала. Я знаком с хозяином, он сделал мне хорошую скидку, как другу. Больше на кармане останется. Дело не в деньгах, а в том, чтобы подобающим образом проводить мать в последний путь. Слушай, выпей стаканчик и развеешься. У нас такого вина четыре ящика. Перегнувшись через стойку, Эдвард вытащил новую бутылку, откупорил и щедро плеснул себе. Не возражай ему, понизив голос, попросил Роб. Он уже набрался. Неудивительно, в такой-то день... Он не просыхает, а ты его поощряешь. Вы друг друга стоите. Я вообще-то за ним присматриваю. Ха! Отвернувшись, я заметила, что в паб вошел дядя Гарлетт. В прошлый раз я видела его на похоронах моего отца, то есть больше 25 лет назад. Хотя они с матерью переписывались и иногда обменивались визитами. Дядина военная выправка осталась прежней, хотя ему уже перевалило за 80. Приветствовать почетных гостей, похоже, досталось мне. Так как Эдварда, судя по всему, от стойки не оторвать. Я прошла по липкому полу поздороваться с дядей, который взял себе бокал вина с подноса удивиться с обильным пирсингом. «Ну что, Сьюзан, тебе получше?» – спросил дядя Гарлетт, попробовав вино и поморщившись. «Да, все нормально. У меня желудочный грипп». «Хорошо, хорошо. Мужество похвальное качество. Выше нос, девочка. Твоя мать бы не хотела, чтобы ты хандрила и жалела себя. Надейся только на свои силы. Таков был ее жизненный принцип». «Вы совершенно правы, дядя Гарлетт». Я сейчас занимаюсь неотложными делами, наследством и тому подобным. Времени жалеть себя просто нет. Кстати, позвольте объяснить. При выборе заведения произошла досадная ошибка. Мы собирались заказать залы в быке, красивой старинной гостинице в стиле Тюдор. Но Эдвард перепутал, когда гуглил номер телефона и заказал голову быка, что, как вы сами видите, совершенно не годится. Надеюсь, вы не думаете, что мы нарочно всех здесь собрали. Нет-нет, Сьюзан, я все понимаю. Я сразу понял, что произошла ошибка. — Сочувствую, то есть соболезную в связи с кончиной твоей матери. — Благодарю вас. — Как поживают тетя Джулия, Хьюга и Себастьян? — О, у них все замечательно, только очень заняты, как обычно. Джулия страшно расстроена, что не смогла сегодня приехать, но у нее какое-то мероприятие по сбору средств на благотворительность не смогла отменить. Ты же знаешь, что это такое. Хьюго на Антибах на своей яхте — Сэп в какой-то скучной командировке в Бразилии, иначе уверен, они тоже были бы здесь. Я как раз в этом уверена не была. У меня всегда складывалось впечатление, что семья дяди Гарольда относится к нашей со смесью высокомерного презрения и брезгливой жалости. Не сомневаюсь, что и дядя Гарлд продолжал общаться с моей матерью и приехал на ее похороны исключительно из старомодного понятия о долге перед усопшей родственницей. Когда разговор сошел на нет, из-под локтя дяди Гарлда вынырнула раскрасневшийся Эдвард с бутылкой в одной руке и стаканом в другой. «Зверски рад тебя видеть, Гарри!» – проревел он, обхватив правой рукой с бутылкой дядю Гарльда за плечи и чокнулся с ним с такой яростью, что я удивилась, как выдержали стеклянные бокалы. «Добрый день, Эдвард. Прими мое глубочайшее сочувствие. Гляжу, ты стойко держишься? Поднял уже несколько бокалов, а? Мама бы этого хотела. Я говорил, Сьюз, но она вообще не умеет веселиться. Да, дорожайшая сестрица?» Он попытался обхватить меня за плечи другой рукой со стаканом, чтобы соединить нас с дядей в едином объятии, но я успела увернуться. «Сьюзан по-своему справляется с горем, Эдвард. Между нами я понимаю, что ты хочешь устроить матери хорошие проводы, но лучше тебе не пить одну за одной». Эдвард, обиженный отсутствием добродушия, у дяди Гарлда убрал руку. Я оглядела зал. Гости стояли маленькими группками с сэндвичами в руках, тихо беседовали и пили искусственный апельсиновый сок из пластиковых стаканов выделялись державшиеся вместе соседи матери, большинство из которых я знала в лицо, и некая компания с претензией на эстетство, по моим догадкам, члены маминого читательского кружка. Вокруг викария жались, видимо, прихожане церкви Святого Стефана. Тетка Сильвия, Венди, Кристина и их дети, навалив себе на тарелке половину содержимого фуршетного стола, подошли к дяде Гарлду и нам с Эдвардом. Когда я представила всех друг другу, родственники со стороны моей матери и отца не встречались много лет, Эдвард, видимо, забыв, что у него в руке бокал, глотнул прямо из бутылки. «Вэнди, Криси, сочные и сладкие, как всегда», – пьяно ухмыльнулся он. «Вот никогда бы не поверил. Детьми вы были такие тощие!» Обе кузины неуверенно засмеялись. «Ты же помнишь близняшек, дядя Гарри? В прошлый раз мы собирались на отцовских похоронах. Сколько нам тогда было? Тринадцать? Пятнадцать?» «Не тебе, Гарри, ты всегда был старый», – Эдвард похихикал и продолжал. Венди и Криси были тогда... Посмотреть не на что. А теперь гляньте, какие локоны, какие формы. Рукой с бутылкой он нарисовал в воздухе вертикальную волну. Закон же позволяет жениться на кузинах. Правда, я не совсем о бы думаю. Тут уже ни у кого не нашлось слов. Да, очаровательные молодые леди, пришел в себя дядя Гарольд. Я счастлив снова видеть вас и вашу прелестную матушку. Румянец тетки Сильвии проступил даже через толстый слой пудры. «В свое время тетка Сильвия тоже была красоткой», – не унимался Эдвард. «Помню, когда я был мальчишкой, она приходила к нам в обтягивающих юбках, открытых майках и на высоких каблуках». Он прикрыл глаза и солдострастно вздохнул. «Сущее смущение для подростка». Тетка Сильвия покраснела гуще и инстинктивно застегнула блузку на одну пуговицу. «Заткнись, Эдвард! Ты позоришь себя и смущаешь окружающих!» – не выдержала я. «Что я говорил Гарри? Никакого чувства юмора!» Она же ходячая черная дыра, где с концами исчезает всякая радость и веселье. — Послушай-ка, Эдвард, — перебил дядя Гарольд, — мы все видим, что ты немного перебрал, но я не уверен, что кому-то из дам нравится направление, которое принял разговор. — Тебе, наверное, хочется выйти подышать свежим воздухом? Возвращайся, когда полегчает. — Полегчает? — заорал Эдвард. — Да со мной все в порядке. Только всякие старые пердуны настроение портят. Разговоры в зале стихли. Все головы повернулись в нашу сторону. Эдвард увидел, что у него есть аудитория. — А вы-то, — продолжал он, жестами обводя присутствующих, — вы должны были устроить веселую вечеринку и упиться в усмерть во имя праздника жизни. Только и умеете что стоять столбами, вести светскую трепотню, дожрать сандвичи? Нечего сказать, хороши гости. Выпивку же дармовую наливают, кому не ясно. — Эдвард, послушай своего дядю, — настаивала тетка Сильвия. «Ты говоришь лишнее? Ты всех обижаешь?» «Да заткнись ты старым носком, дряблая корова!» «Все, Эдвард, хватит!» Оборвала я его, схватив повыше локтя. Брат оттолкнул меня с большей силой, чем требовалось, и я едва устояла на своих дурацких шпильках. Роб, подошедший еще когда Эдвард начал скандалить, успел меня поймать, прежде чем я грохнулась. «Полегче, Эд!» – сказал он, поддерживая меня, пока я не восстановила равновесие и не отстранилась. Дядя Гарлд, привыкший иметь дело со строптивыми новобранцами, предпринял попытку взять ситуацию под контроль, но попал под словесный обстрел непристойностями. В конце концов, Роб увел все еще ругающегося Эдварда обратно в бар, где деликатно отобрал у него новую бутылку вина. Я, естественно, рассыпалась в извинениях перед дядей Гарольдом, теткой Сильвией и остальными гостями, но было ясно, что никому не хочется длить это безобразие, поэтому вскоре все начали прощаться и разошлись. Пошел по отцовской дорожке прошептала тетка Сильвия, Венди и Кристине, когда они с детьми чуть не бегом припустили к машине, торопясь в Кэтбери Уорлд. «Утро вечером мудренее, вот увидишь», — негромко сказал мне дядя Гарлетт, с явным облегчением покидая пап, чтобы вернуться к своей упорядоченной семейной жизни. Через несколько минут в зале остались только Эдвард, Роб и я. Подойдя к закадычным друзьям, Роб помогал шатавшемуся Эдварду попасть в рукава пиджака, я чеканила. «Это последний раз, когда ты мне все испортил, Эдвард!» «Если ты надеешься, что я позволю тебе остаться в родительском доме, твои мозги окончательно сгнили. Я заставлю тебя пожалеть, что у тебя есть сестра, так же, как я всегда жалела, что у меня есть брат». Вернувшись в дом матери, я, попросив такси подождать внизу, побросала свою одежду в чемодан и достала старый портплет из шкафа под лестницей. Туда я опустила шкатулку с мамиными драгоценностями, набор серебряных десертных вилочек и несколько ценных безделушек, которые Эдвард мог спустить за бесценок. Грохнув дверью, я, навьюченная тяжестями, тем не менее легко одолела садовую дорожку, ощущая прилив сил от настоящей ненависти, которую чувствовала к Эдварду.